Через полчаса наше положение немного улучшается. Багровые облака в небе расходятся, обнажаясь свирепо и южное солнце. Мы почти у выхода из Диснейленда. Неудачник ухитрился отбить нападение двух паукообразных монстров. Я нахожу заряды гранатомета и плазмоган с одной энергетической ячейкой. Жить становится веселее. Мы делаем привал в тени разрушенной пиццерии. «На этот раз неудачника не приходится уговаривать поесть. Он сосредоточенно живет последний сандвич. Я наблюдаю за ним. Мне еда не нужна, но мог бы и предложить поделиться, ламер «Почему ты хотел убить того человека?» — спрашивает неудачник. «Говорит ему, что нам пригодилось бы чужое снаряжение. Я не решаюсь. Он мог напасть на нас? Нет. Дик хороший». «Дик? Да». Он пробовал мне помочь сегодня утром. Мозги у меня скрипят от натуги. Значит, за нами следит один из дайверов лабиринта, не вмешиваясь, не предлагая помощи, но и не мешая. Странно все это. Анатоль тоже хороший. Кидаю я пробный шар. Неудачник, энергично мотает головой. Но объяснять причины своей неприязни ко второму дайверу не пытается. А я... Мне становится интересно. Неудачник перестает жевать. Думает. Еще не знаю. Выносит он заключение. Потом извиняющимся тоном добавляет. Скорее, хороший. Завязавшуюся беседу прерывать не стоит. Я осторожно беру неудачника за руку и говорю. Ты... «Понимаешь, что вокруг виртуальная реальность?» «Да, прекрасно, это же половина дело «Парень, как тебя звать?» «Я не могу сказать». С явным сожалением признается неудачник. «Ты уверен?» «Не могу». «Парень, ты находишься в виртуальности уже сутки с половиной. Это много». Это очень много. Твое тело устало. Ему нужен отдых, пища, вода. Надеюсь, что мой голос звучит вкратчиво, как у гипнотизера. «Мне надо выйти», — соглашается неудачник. «Вот, а я тебе помогу, — вновь обещаю я. Мы уже рядом, но если что-то сорвется, то проще будет помочь тебе другим способом». Неудачник заглатывает остатки сандвича и вопросительно смотрит на меня. Скажи мне свой сетевой адрес, прошу я. Лабиринт сообщи твоему провайдеру, они пошлют человека, этот выведет тебя из глубины вручную. В этом нет ничего постыдного, клянусь, с такой со всеми случается. Нет, это невозможно. Послушай меня. Если ты так стесняешься случившегося или боишься, я сам приеду к тебе. Где бы ты ни был, я частное лицо. Мне плевать на лабиринт. Я просто хочу решить твою проблему. Веришь? Верю. Тогда говори адрес. На мгновение мне кажется, что я победил. Я действительно готов выскочить из глубины, купить билет на самолет и отправиться домой к неудачнику. Хоть на Сахалин, хоть в Магадан. Нет. Я с досады бью рукой по стене и отшибаю костяшки пальцев. Командую. — Повторяю. Тогда вставай. Выход из Диснейленда устроен внутри зеркального лабиринта. Лабиринт в лабиринте. У меня вдруг начинает кружиться голова, когда я представляю себе эту матрешку из виртуальных пространств. Значит так... Говорю я, когда мы проходим мимо превратившегося в каменную статую усатого старичка со стопкой каких-то рекламных листков в гранитных пальцах. Старичок печально наблюдает за выходящими с уровня игроками. «Я пойду впереди. Держись вплотную за мной. Хорошо?» «И старайся заметить врага первым. Глаз у тебя зоркий». «Хорошо», — говорит неудачник. «Мы входим в зеркальный лабиринт. Вначале...» Это просто коридор, выложенный зеркалами. Потом он начинает ветвиться, перемежаться колоннами, и она напрочь теряю ориентировку. Вокруг меня десять парт дайверов и неудачников. Мир дробится, кружится, плыёт Черт! В настоящих зеркальных лабиринтах, которые так любят показывать в дешевых фантастических киносказках, все совсем не так. Реальность и иллюзию не спутаешь. Как бы ни старались режиссеры, здесь различий нет. Я подумываю, а не выйти ли мне из глубины? Впрочем, толку от этого не будет. Подробные иллюзии сменятся схематично, вот и все. Неудачник, осторожно, предупреждаю я, машинально называя его придуманным Гильермо прозвищем «неудачник не протестует». Мы блуждаем по зеркальному лабиринту минут двадцать и, наконец, выходим в большой зал. Вдоль грани стен стоят компьютеры. Выход, а под потолком балкончики. Балкончики, на которых парами стоят монстры. Таких я еще не видел. Огромные выпуклые глаза, длинные руки, цепко сжимающие винтовки, чешучное тело, а в остальном вполне человекообразный Назад кричу я! И неудачник вроде бы дергается, стремясь отпрыгнуть назад в зеркальный проход, но тут монстры начинают полить